Мистер Супстоун Гордон Диксон Окно доставки главного почтамта на Гемблине-3 в 28 световых лет во втором квадранте по наклонению в 19 градусов от теоретического центра галактики было весьма небольшим и расположено ниже, чем обычно. Пилот-разведчик Хэнк Шало, здоровенный как бык, согнулся чуть не пополам, чтобы заглянуть в него. «Нет ли у вас почты для...» Его голос с безразличной скороговорки внезапно перешел на басовитое воркование. «Для Хэшало, корабль, а теперь нету, уж, мисс. «Секунду!» Неземное видение маленькая брюнетка за окошком отложила книгоскоп и набрала код на пульте. Что-то лязгнуло, щелкнуло, и машина выплюнула несколько конвертов. «Пожалуйста, сэр». Хэнк принял их, не глядя, и скомкал в огромной руке. «Благодарю вас», – он ослепительно улыбнулся. «Интересная книжка?» Девушка, вновь приняв прежнее положение, скользнула по нему небрежным взглядом, Хэнк так и не понял, чего в нем было больше – одобрения или безразличия, и ответила. «Да», – Хэнк вздохнул. «Давненько у меня не было времени почитать по-настоящему». Грустным тоном произнес он. «У пилотов-разведчиков совсем нет времени. Очень тяжело быть пилотом-разведчиком». «Насколько я понимаю», — заметила девушка, — «вы пилот-разведчик?» «Да», — односложно молвил Хэнк, снова горько вздыхая. «И это трудная, одинокая жизнь», — он слегка раздул грудь. «Большинству представляется блестящая судьба пионера», первооткрывателя новых земель для человечества, но, увы, опасная, да, блестящая, Хэнк медленно покачал головой. Нет. Понятно, сказала девушка. Могу ли я поинтересоваться, о чем эта книга? Возможно, я решу заказать себе такую же для следующего долгого одинокого полета. Недурная мысль, отозвалась девушка. Особенно, если вы читаете на старофранцузском. «Это сборник Фабле. «Ах, Фаблё». «Да, я пишу работу по произведениям, приписываемым Перу которые распространились в XIV веке после успеха кентерберийских рассказов. Многие из них восходят к Фабле. Я окончаю университет, а здесь просто подрабатываю. Чем еще могу быть полезно?» «Собственно, мне ничего не надо», — потупился Хэнк. «Возможно, мы еще встретимся». Он вышел, сунув нераспечатанные письма в карман и отправился в город. Там зашел в первую попавшуюся библиотеку и потребовал книгу по фаблё, торопливо добавив. «На современном языке, разумеется». Библиотечная машина зашумела и выдала книгоскоп с катушкой. Хэнк удобно уселся в кресле и поднес проектор к глазам. «Французские сказки от средних веков до наших дней». Прочитал он и хмыкнул. «Так вот, что такое фаблё!» Первая сказка называлась «Похлёбка из камней». Хэнк прочитал ее, сунул книгоскоп в карман и вернулся на главный почтамт, где, скрючившись, заглянул в окошко выдачи. «Привет!» Игриво бросил он. «Привет, солдафон!» Холодно отозвалась брюнетка. «Солдафон?» изумленно переспросил Хэнк. «Нет-нет, я пилот-разведчик!» «Не заливайте», – презрительно сказала девушка. У Хэнка создалось впечатление, что ее мнение о нем почему-то внезапно ухудшилось. «Впрочем, вы, верно, по-другому и не умеете. Плохо же вы обо мне думаете, если решили, что купите своей дешевой ложью. Да, мой дядя был пилотом-разведчиком, и я никем больше так не восхищалась. Но вынюхивать...» «Секундочку!» взмолился хэнк ваш дядя был пилотом разведчиком как его имя чан гременжер и он погиб геройски при исполнении служебных обязанностей я знал чана греминджера о получайте это письмо и убирайтесь отсюда она ударила по клавише на пульте схватила выскочившее письмо и швырнула его в хэнка затем повернулась и исчезла из поля зрения хэнк обеспокоенно подобрал письмо Это был весьма официального вида пакет, разукрашенный марками, штампами и гербовыми печатями, адресованный Гремлин-3 до востребования майору Ха Шалло. «Подождите!» — заорал Хэнк, просунув голову в окошко. Понимаете, я отчислюсь в резерве!» Но комната за окном была пуста. С понурым видом Хэнк побрел на свой небольшой, но мощный разведывательный корабль А теперь нет уж. Сидя в кресле в крошечной рубке, одновременно служившей ему спальней, он сорвал печать из пакета, достал его содержимое и пробежал глазами начало. В соответствии с решением штаб-квартиры дальних космических полетов. ки Земля, смотри приложение. Хэнк взял вышеупомянутое приложение. Оно оказалось служебной запиской от Джанифы Уильямс, одного из директоров ДКП с таким завуалированным едким остроумием, что лишь Хэнк мог почувствовать его укусы. «Сколь опасна женщина, — подумал он, — считающая, что ее отвергли, — опаснее змеи!» Хэнк вовсе не пренебрег и Уильямс, когда его отозвали на Землю для фотографирования на рекламные плакаты. В ту пору разворачивалась компания по вербовке пилотов-разведчиков. Он бы никогда не пренебрег столь великолепным образчиком женственности, воплощенной в блондинке. Просто он не собирался менять свой корабль на кабинетную работу. Джанифа не смогла этого понять. Хэнк вздохнул. Теперь в служебной записке Джанифа писала, что поскольку Х- Шало ПР 349275 уже проявил способность к неортодоксальным и высокоэффективным действиям, Еще один укол по поводу захвата Хэнком первого представителя юнарка, чужой цивилизации, встреченной человечеством. Штаб-квартира ДКП рекомендует его для выполнения задания военного ведомства. Хэнк вернулся к приказаниям военных властей и только тут осознал всю остроту зубок Джанифы. В документе сообщалось, что с некой недавно заселенной планетой Корона, Квадрант-2, Наклонение и так далее и тому подобное, доложили о создавшемся чрезвычайном положении и потребовали немедленной помощи ГС, генерального советника. По следующим соображениям, далее полстраницы занимало перечисление весьма туманных соображений, военное ведомство полагает ситуацию не столь серьезной, как кажется местным властям. А так как в настоящий момент незанятых квалифицированных ГС нет, решено временно наделить майора хашало Шало, полномочиями генерального советника и направить его на корону для урегулирования ситуации и так далее и тому подобное. Хэнк вздохнул. Он-то знал, почему ГС ⁇ гений совершенства, как еще расшифровывали эту аббревиатуру, вечно не хватает. Чтобы получить это звание, необходимо выполнить пять докторских работ в несвязанных между собой областях и пройти трехгодичный курс специальной подготовки. ГС получали к 50 годам. В 60-70 лет они становились бесценными и буквально творили чудеса, и в том же возрасте вынуждены были оставлять свою деятельность и уходить на пенсию. «Можешь ли ты творить чудеса?» – спросил себя Хэнк. «Нет». «Можешь ли ты отказаться от задания?» «Нет». «Виновна ли в этом Джанифа?» «Да». Внезапно воспламененный мыслью о том, как обрадуется Джанифа его провалу, Хэнк резко выпрямился в кресле. «Он ей покажет!» «Покажет?» Хэнк встал и внимательно посмотрел на себя в зеркало. Что и говорить, с генеральным советником сходства мало. Он выглядел слишком... здоровым, скажем так. Хэнк на миг задумался, а затем нырнул в ящик с одеждой выудил оттуда слегка помятый цилиндр из аксессуаров иллюзиониста, когда-то он увлекался фокусами, и, напялив его на голову, повернулся к зеркалу. Эффект был потрясающий. Цилиндр времен Авраама Линкольна в сочетании с внешностью громил и создавал впечатление поистине невероятное. «Оригинально», – выдохнул Хэнк, и для завершения картины зажал под мышкой книгу французских сказок. «Фаблё!» — скрипучий объявил он своему отражению. «Моя узкая специализация». «Да, Супстоун». «Генри Авраам Супстоун». Субстоун. «Похлёбка из камней». Английский. «Что?» «Ну, разумеется, друг мой. Уже не помню, сколько лет я в ГС. Так в чем же ваша проблема Ха -ха, ерунда. дайте ко мне...» «Почему бы и нет?» — подумал Хэнк готовя корабль к отлету. «Разве в военном ведомстве не считают, что местные власти на короне переоценили серьезность положения? Возможно, там вообще нечего делать!» Он ввел координаты короны в блок памяти библиотеки, расположился поудобнее и взял мажорный аккорд, навидавший виды гитаре. «Я лишь простой странник!» душераздирающим, но исполненным решимости голосом Орал в звуконепроницаемой каюте корабля. К моменту прибытия на Корону Хэнк прочитал все сказки. Больше всего ему понравилась первая – похлебка из камней. Кроме того, при помощи библиотеки он разузнал все, что мог о методах работы ГС и о самой планете Корона. Увы, на сей раз менторский тон информирующей библиотеки не оказывал успокоительного действия. Единственной пользой, которую могла извлечь для себя такая сравнительная необразованная личность, как Хэнк, было безграничное уважение, питаемое людьми к ГС. Генеральный советник, разъяснила библиотека, всегда обязан поддерживать веру в свою способность справиться с любой задачей. Хэнк постарался это запомнить. Еще один отрезвляющий факт привлек к себе его внимание. Корона находилась на границе владений Земли и Юнарка. Официально, и не только официально, народы Земли и Юнарка поддерживали мирные отношения с тех пор, как Хэнк доставил на Землю пленного Юнарка, и искусные лингвисты совладали с языком чужака. Да иначе и быть не могло. Только последний идиот мог не уважать суверенитета уже заселенных миров или допустить открытое столкновение. Развязав межзвездную войну, обе расы лишь уничтожили бы себя, так ничего и не решив. С другой стороны, существовали иные формы конкуренции без применения оружия. Обе цивилизации интересовались одним типом планет. Если люди будут вынуждены отказаться от короны и ею завладеют юнарка, то результат будет равнозначен проигранной битве добровольная сдача планеты может натолкнуть чужаков на опасные идеи и перейти в губительную привычку хэнк был поглощен этой проблемой когда раздался звонок и заговорила библиотека посадка произведена нас встречают ага хэнк вскочил напялил цилиндр и зажал под мышкой сборник сказок напустив на себя важный вид он открыл люк и спустился по лестнице Его поджидал мускулистый, легко одетый молодой человек. Расстегнутая рубашка демонстрировала загорелую шею и волосатую грудь. Голубые глаза под копной каштановых волос оценивающе смерили ширину плеч гостя. Хэнку был знаком этот взгляд. А все потому, что для кое-каких дрочливых индивидов Хэнк олицетворял собой «ходячий вызов». Вероятно, причина крылась в его комплекции – Хэнк поспешил развеять неблагоприятное впечатление, произведенное его внешностью, и попытался добродушно улыбнуться. Такое поведение обескуражило молодого человека. В ГС?» – рявкнул он, потрясенный до глубины души. «Он самый?» – выпалил Хэнк. «Хэнк Эвраам Супстоун. Генеральный советник с многолетним стажем. Фаблио. Моя специализация. Если желаете взглянуть на документы...» Черт с ними!» – гаркнул молодой человек, глубоко раня Хэнка, изготовившего по пути убедительный комплект фальшивых удостоверений. «Меня зовут Джо Блейн. Идемте, вот мой слайдер». Они прошли к мощно открытой машине на воздушной подушке. Такими экипажами обычно пользовались жители недавно заселенных планет. Они предназначались для пересеченной местности. Мотор взревел, выплюнув облако ядовитого дыма и пошла отвратительная вонь какого-то растительного дистиллята, используемого в качестве топлива. Экипаж судорожно рванулся с места и понесся к виднеющимся вдали зданиям. Хэнк отчаянно вцепился в сиденье. «Итак, вы ГС!» – выкрикнул Джо Блейн, когда они оставили позади выжженную поверхность посадочного поля и оказались на неровной поверхности вспаханного поля. Дорог на короне явно еще не было. Скорость достигла 120 км в час. «Совершенно верно!» – заорал в ответ Хэнк, продолжая улыбаться, несмотря на ветер и придерживая одной рукой цилиндр. «В таком случае о спаджиях вам все известно?» «Э, «Абсолютно все! Занимаюсь ими не один год!» Джо оторвался от руля и изумленно оглянулся. Хэнк сглотнул и расплылся в улыбке, надеясь, что его ошибка, где бы он ее не допустил, будет сочтена шуткой. Джо не улыбнулся в ответ, и Хэнк решил про себя по возвращении на корабль непременно узнать, что такое спаджи. «Да?» – протянул Джо. «А как насчет юнарка?» «О, превосходно!» – обрадованно гаркнул Хэнк, обретая почву под ногами. «Между прочим, я первый человек, который встретился с одним из них!» Он осёкся, увидев пораженный взгляд поселенца, и тут же сообразил, что уж на границе-то каждому известно, что первым с юнарка столкнулся пилот-разведчик, естественно. «Если можно так выразиться», – торопливо добавил Хэнк, снова широко улыбаясь. Теперь во взгляде Джо Блейна сквозило явное недоверие. До самой остановки у какого-то трехэтажного здания, напоминающего официальное учреждение, он не проронил ни слова. «Сюда!» – коротко бросил Джо Блейн, провел Хэнка по крутой лестнице на третий этаж и открыл внутреннюю дверь, пустой приемной. В кабинете находилось несколько человек разных возрастов, одетых так же просто, как Блейн. «Вот и вы! Рад приветствовать вас, мистер!» э – Э! воскликнул низенький, кругленький мужчина, бросаясь навстречу. «Супстоун! Хэнк Авраам Супстоун!» – представился Хэнк. «Я — временный глава Планетного комитета Джеральд Бар. Позвольте представить вам Уильям Грессом, Арви Тил, Джейк Блокин и, наконец, моя дочь, временный секретарь нашего Временного комитета, явабар Бар. «Страшно рад», — заюлил Хэнк при виде молоденькой, хорошенькой блондинки с улыбчивым лицом и стройной фигурой, подчеркнутой облегающим желтым комбинезоном. «Это я рада познакомиться с настоящим генеральным советником», – возразила она. «Мы не ожидали, что вы окажетесь таким молодым, мистер Супстоун». «Не так уж он молод», – раздался сзади неприятный голос Джо Блейна. «Годами изучал спаджи. Сам мне так сказал». «Джо!» – Ева бросила на молодого поселенца сердитый взгляд. «В самом деле, Джо!» – укоризненно заметил Джеральд Бар. «Ты, должно быть, ошибся!» «Нет, я не ошибся». «Джо!» — Ева повысила голос. «Нечего твердить мне, Джо, Джо! Говорю вам, как было. Кроме того, он заявил, что первым среди людей встретил юнарка. Пожалуй, нам все-таки стоит взглянуть на его документы, чтобы вы там не болтали о приличии и манерах». «Разумеется, нет!» — рявкнул отец Евы. «Мне совершенно ясно, что он тебя разыгрывал, Джо!» — «Ха -ха, да торопливо вставил Хэнк. «Немного пошутить, разрядить напряжение и все такое!» Он снова хохотнул, дружески толкнув локтем Бара. Джеральд Бар засмеялся. Люди вокруг него засмеялись, Ева громко и заливисто смеялась, и в ее серебристом голоске проскальзывали нотки презрения, когда она кидала взгляд на Джо. Джо не смеялся. «Хе-хе, ну хватит!» – успокоился Бар. «Давайте перейдем к делу!» «Мы гарантируем вам единодушную помощь. Единодушную. Вы не найдете на короне никого, кто отказал бы вам в поддержке. Пятнадцать тысяч душ в вашем полном распоряжении, мистер Супстоун». «Благодарю вас». Хэнк с удовольствием включил в это число Еву Бар, но тут же взял себя в руки, уселся за ближайший стол и сосредоточенно нахмурился. «Ну, так в чем же ваша проблема?» Все разом загалдели. «Тихо!» — крикнул Джеральд Барр. Шум прекратился, и толстенький временный глава Временного комитета продолжал. «Наши спаджи изгнивают, прежде чем мы успеваем извлечь из них сок. Это культура юнарка, и мы не знаем, как правильно с ней обходиться, а эксперт с юнарка, которого они прислали, не может или не хочет ничего объяснить. Люди думают, что они попросту собираются выжить нас и занять планету». Никто не желает быть членом комитета или его постоянным председателем. Никто не знает, как справляться с делами. Никто не хочет брать на себя ответственность. Первый банк короны только что закрылся. Дистиллят сока спаджи стоит больших денег, но так как мы его не вывозим, нам не дают кредита. Межпланетные транспортные корабли вот-вот отправятся во свояси пустые и никогда больше к нам «достаточно». Хэнк остановил поток слов царственным движением руки. Он лихорадочно вспоминал все, что вычитал ОГС в библиотеке своего корабля. Колонисты благоговейно замерли. «Мне ясно», – важно изрек Хэнк, – «что нужно ознакомиться с положением. Да, я произведу обследование». По комнате пронесся вздох облегчения. Хэнк снова поднял руку. «Мне необходимо изучить все лично. Во-первых...» – он на миг задумался – «я бы осмотрел одну из спаджиевых ферм». Его взгляд блуждал, пока не остановился на Еве-бар. «Если бы меня кто-нибудь мог сопровождать...» «Я с удовольствием покажу вам», – вызвалась Ева. «Нет», – сказал Джо. «Уж позвольте мне...» «Ну-ну», – проворковал Хэнк, поднимаясь. Он взял со стола катушку французских фаблев в книгоскопе, сунул книгоскоп в карман и подошел к уставившимся друг на друга молодым людям. «Не надо ссориться!» Он участливо опустил свою волосатую руку на мягкое плечо Евы. «Убери лапы!» – взревел Джо и замахнулся кулаком. Хэнк выпустил плечо девушки и в испуге отпрянул, при этом неловко оступившись и наваливаясь прямо на Джо. Одна из его заплетающихся ног прижала левую ногу Джо к полу, а другая с налета уткнулась в его колено. Джо повалился назад. Хэнк, судорожно в него вцепившийся, совершенно случайно пытаясь сохранить равновесие, тремя сжатыми пальцами левой руки ударил Джо в живот под грудную кость. А кулак его правой руки по чистому совпадению совместился с ухом Джо в тот момент, когда Джо с грохотом ударился головой о пол. Все сгрудились над Хэнком, принося извинения, помогли ему подняться и заботливо усадили на кресло. Забытое тело Джо Блейна осталось лежать на полу. «Воды!» – выдохнул Хэнк, откинув голову в нежные руки Евы. «Принесли воды». Он немного отпил и слабо улыбнулся. Джо Блейн начал проявлять признаки жизни. Он зашевелился, открыл глаза и попытался сесть. «Что случилось?» Запинаясь, пробормотал он. «Ох, Джо!» – воскликнула Ева, внезапно обратив внимание на молодого человека. Она устремилась к нему и вдруг застыла, гневно сверкнув глазами. «И ты еще спрашиваешь? Как смел ты поднять руку на мистера Супстоуна?» «Поделом тебе, что ты споткнулся и упал!» «Мы запрем его, мистер Супстоун!» – прорычал Джеральд бар. «Нет, нет!» – проговорил Хэнк, с трудом поднимаясь на ноги. «Неожиданный всплеск! Нельзя винить! Нужен каждый человек!» – он повернулся к Еве. «Пора идти, если вы не откажетесь показать мне!» «Разумеется!» – с чувством заявила Ева, кинув убийственный взгляд на Джо. «Обопритесь на меня, мистер Супстоун, так вам будет легче». И они вышли. «Ненавижу Джо Блейна!» – кричала Ева немного позже, когда они неслись к выбранной ею ферме. «Я просто терпеть его не могу». «Неужели?» – проорал в ответ Хэнк, одной рукой придерживая цилиндр, а другой, ухватившись за поручень машины. Вероятно, езда на полной скорости через все препятствия вошла на короне в привычку. Хэнк подпрыгнул, когда машина налетела на слишком крупный для воздушной машины камень. Они мчались со скоростью 160 км в час. «Да», — продолжала Ева, — «не выношу самоуверенных типов. С такими способностями и не желает их использовать. Ведь просили его стать вместо моего отца временным председателем комитета, а он только спрашивает в ответ, кто же был им в прошлом году. Вы видели когда-нибудь такого эгоиста?» «Ну, замямлил Хэнк. «И я тоже!» «Это отвратительно, ведь он такой умный. Пять лет учился астроагрономии. Один из первых пробовал выращивать спаджи, когда у нас появились семена. Это было после первого соглашения с Юнарко в прошлом году». Она внезапно замолчала. «Но зачем я это вам рассказываю? Вы ведь все прекрасно знаете». «Что вы? Что вы?» – искренне запротестовал Хэнк. «Я всегда слушаю очень внимательно». «Глядишь и узнаешь что-нибудь новое!» «О!» — воскликнула Ева. «Если бы у Джо была хоть десятая часть вашей непредубежденности, вашего здравомыслия, вашего...» «Вот мы и приехали!» «Куда?» — изумился Хэнк. Но они уже проскочили поле зеленых растений с налитыми соком плодами, чрезвычайно напоминающими огромный виноград, и резко затормозили у фермы. Хэнк неуверенно ступил на твердую почву и побрел за Евой в дом, представляющий собой нечто среднее между амбаром и теплицей. Там, в помещении, представляющем собой нечто среднее между кухней и лабораторией, они нашли гномообразного старика, аккуратно переливавшего зеленую жидкость из большой мензурки в маленькую. Тут же стояло устройство, определенно смахивающее на перегонный аппарат. «Джошуа», – начала Ева, – «это мистер Супстоун». Гном немедленно оставил свое занятие и принялся прыгать вокруг них, гневно потрясая кулаками. «Знаю, знаю!» – закричал он над треснутым голосом. «Генеральный советник! Твой папаша прожужжал о нем все уши! Так вот, мне он не нужен! Мне нужен грузовик! Ты меня слышишь?» «Джошуа!» – строго произнесла Ева. «Пока мистер Субстоун не разберется, грузовиков не будет. Да и все равно твоя очередь только во вторник!» «Во вторник!» – завизжал Джошуа. «У спаджи нет календаря! Разве я могу попросить их до вторника не созревать?» Он схватил маленькую мензурку с зеленой жидкостью и без предупреждения сунул ее под нос Хэнку. «Попробуйте!» В маленькой мензурке жидкости было немного. На самом дне. Хэнк покорно принял сосуд, взболтнул и выпил одним глотком, отодвинув пальцем в сторону какую-то никчемную пипетку, легкомысленно позабытую старикашкой. Жидкость оказалась превосходной на вкус. Хэнк сглотнул и вдруг заметил, что Ева и Джошуа застыли и уставились на него с диким ужасом. Он открыл рот, чтобы поинтересоваться, что случилось, и тут небо его запылало, пищевод раскалился до бела, а в животе разорвалась ядерная бомба. «Отравили!» – мелькнула мысль. Хэнк открыл рот, чтобы попросить воды, но голос ему не повиновался. Связки словно парализовало. Глаза его заметались по комнате в поисках воды и остановились на пустой пивной бутылке возле перегонного аппарата. Он сделал слабое движение в том направлении. «Пиво!» – наконец хрипло выдавил он, судорожно дернувшись. Джошу очнулся, пересек комнату, достал из холодильника бутылку пива, открыл и, не говоря ни слова, поднес Хэнку. Хэнк опрокинул ее над открытым ртом. Как все пилоты-разведчики, он привык пить пиво глотками, глоток и бутылка пуста. Но никогда еще ему не приходилось пить пиво с такой благодарностью. Пожар внутри утих. «Что ж», — заговорил Хэнк, а потом моргнул и снова замолчал, потому что по комнате разлилось золотое сияние, и пол закачался. Хэнк еле подавил внезапное желание запеть. «Очень хорошо», — произнес он, с крайней осторожностью передавая Джошуа мензурку и бутылку. «Должно быть», — хмыкнул Джошуа и многозначительно посмотрел на Еву. «Мне кажется, вы готовы решить все наши проблемы, не так ли, мистер Стоун?» «Абсолют... А абс... да», — ответил Хэнк, внезапно почувствовав влечение к односложным словам. И тщательно выговаривая добавил, «Вы не получаете вовремя грузовики? Мои зрелые спаджи гниют на корню, вот что!» Мгновенно распалился Джошуа. «А если убирать незрелые, то они портятся в хранилище. Вот вы пробовали этот суперконцентрат Бренди. да ведь здесь целое состояние гибнет. А я ничего не могу поделать, потому что они не дают мне грузовиков, когда следует». «Ясно», – осторожно произнес Хэнк непослушным голосом. «Секрет юнарка». «Секрет?» «Это они вам в городе наболтали?» — вскричал Джошуа. «Сорванные незрелыми спаджи не дозревают. Вот в чем секрет. Грузовики должны приходить, когда нужно. Вот в чем секрет. И что вы намерены предпринять?» «Наладим», — сказал Хэнк. «Как?» — ехидно поинтересовался Джошуа. «Нельзя ли сообщить мне?» «ГС прием!» — Хэнк боролся с икотой и цедил слова сквозь стиснутые зубы. «Субстоуновский метод!» Сам разработал. Невозможно объяснить. Золотое сияние становилось нестерпимо ярким, а пол раскачивался так, будто хотел свалить Хенка с ног. «Подайте доклад о перебоях с транспортом. Доставить мне. До свидания. Идем, Ева». Не дожидаясь ответа девушки, он повернулся, вышел за дверь и, даже не упав, настолько был осторожен, сумел занять свое место в машине. С другой стороны села Ева, рядом с ней стоял Джошуа. «Джош!» – слова давались Хэнку с трудом. «Чтоб завтра доклад будет!» – доплыл сквозь золотой туман голос Джошуа. Хэнк селся поплотнее и нахлобучил на лоб цилиндр. «Думаю, не беспокоить!» – пробормотал он, наклоняясь к Еве. Уже из совершенно непрозрачной золотой мглы донесся рок от Джошуа. Эквивалент половины литра Бренди, говорил тот, одним залпом. И запил пивом ты последи за ним. Еще чего, ответил голос Евы, откуда мы знаем, как думает ГС? Может, это часть того самого субстоновского метода? Чудесная девушка, подумал Хэнк и почувствовал, как машина тронулась. Он сомкнул веки, расслабился и позволил захлестнуть себя золотым волнам. После этого он смутно ощущал несколько остановок. Человек, каким-то образом связанный с транспортом, размахивал кулаками и орал что-то насчет хранилищ. Человек, связанный с хранилищами, стучал по столу и ревел про банковскую систему – И был еще один человек, разводящий пухлыми руками, который жаловался на отсутствие твердой власти и планирования. За этим последовал длинный период полного забытия и, наконец, дурной сон Аюнарка, пытающегося с ним заговорить. Хэнк проснулся и обнаружил, что это не сон. Над ним что-то лопача склонилось толстошее, безволосая, лишенная подбородка создания. Из черного ящика на колесиках зазвучал перевод. Хэнк тряхнул головой, и тут до него дошло, что он сидит на койке, непонятным образом очутившись в том самом кабинете, где вчера встретился с отцом Евы и прочими, если только это было вчера. В окна врывались лучи утреннего солнца. В таком освещении юнарка со своими щупальцеобразными конечностями казался особенно несимпатичным. Хэнк привычно сжал голову руками, но через секунду выпрямился. «Никакого похмелья!» – изумился он и уставился на юнарка. «А ты кто такой?» «Я ваш...» – забубнил черный ящик и сделал паузу. «Помогатель!» «Кто-кто?» – переспросил Хэнк. «Помогальник? Небольшой ассистент?» Ящик заткнулся. Юнарка молча протянул фильмоскоп. Хэнк поднес его к глазам и увидел письмо. «Отдел надзора. 3К. Вашингтон». Окей, Земля. Всем, кого это может касаться. В связи с тем, что советники по культуре и управлению приравниваются юнарка к советникам по военным вопросам, и их присутствие на планете, известной под названием Корона, является тем самым оскорблением для колонии юнарка. Уже наличествующих в данном звездном секторе вышеназванные советники не допускаются на вышеназванную планету, а их функции выполняет представитель юнарка, назначенный на корону в интересах сотрудничества. Население короны обязано оказывать всякую помощь и почет подателю настоящего письма, представителю юнарка, исполнитель 5763 ГС, 3К. Письмо скрепляла незабываемая тройная печать ГС. Хэнк опустил фильмоскоп и задумчиво посмотрел на чужака. — Ага, — сказал Хэнк. — Ого! Помогальник! Чего ж ты сразу не объяснил? «Ладно, ладно, не обращай внимания», – торопливо добавил он. «Ну уж, коли ты здесь, хотелось бы мне знать, что ты думаешь по поводу неудач со спаджиями». «Человеческая расе», – монотонно затарахтел ящик, – «не хватает одной вещи, для которой нет слова в вашем языке. Это такое качество духа, без которого успех в спаджиеводстве немыслим. Следовательно, вас ждет провал. Люди, возвращайтесь домой». «Вот как? Мне почему-то казалось, что ты так и скажешь. Теперь все ясно». Хэнк поднялся и покатил черный ящик к выходу. Юнарка вынужден был следовать за ним. «Оставьте ваши координаты моей секретарше, я вас вызову». Любезно попрощался Хэнк, открыл дверь и вытолкнул ящик и его хозяина. При этом он заметил, что в приемной за столом с бумагами сидит Ева, а на нее яростно уставился Джо Блейн. «А, моя утренняя почта!» – широко улыбаясь, воскликнул Хэнк. «Доброе утро, Джо! Ева, зайдите ко мне! Сейчас, одну минуту, Джо!» «Счастливо! э помогальник! Надеюсь, мы с вами как-нибудь поужинаем!» «Пожалуйста, Ева!» «Ну, что тут было?» – нетерпеливо спросил он, закрыв дверь. «Пришли все доклады, которые вы просили подготовить!» «Возможно, мне не следовало впускать юнарка, но у него было это письмо, и он действительно нам очень помогает». «Открыл курсы глубокого дыхания и еженедельно дает в городе концерты инопланетной музыки». «Неужели?» – ахнул Хэнк. «Да-да, чтобы развить в нас необходимый дух для выращивания спаджей. Он нам помогает», – обескураженно продолжала Ева. «А дела идут все хуже и хуже». «Ох уж это Джо! А что такое?» «Вы представляете?» – возмущенно затараторила Ева. «Он всерьез сомневается, что вы настоящий ГС. Говорит, что ни один человек, посвятивший свою жизнь наукам, не мог бы так его уложить». «И вовсе вы его не уложили. А когда я ему об этом сказала, он совсем обезумел и не стал со мной разговаривать. Послал на Землю запрос относительно вас». «Он говорит, ему должны сообщить всю правду. А если вы и в самом деле не тот, за кого себя выдаете...» По его словам, каждый будет только рад помочь ему вздернуть самозванца на фонаре после всех наших мучений. «Да?» – криво улыбаясь, сказал Хэнк. «Да. Я объяснила ему, как все глупо, что подобным запросом он лишь подорвет к нам доверие. Да и ответ придет не раньше 11 часов вечера. Но…» – вздохнула Ева. «Надо знать, Джо, ему хоть…» «Что случилось?» 11 То есть я хотел спросить…» Лихорадочно забормотал Хэнк. Который час? Скоро полдень? О! -о! простонал Хэнк в лучшей субстоновской манере. В чем дело? встревожилась Ева. Совершенно забыл. Мне же к утру надо быть на гемлине три. Просто вылетело из головы! Казнился Хэнк, вытирая лоб. А наши беды! вскричала Ева. Конечно, конечно, но ГС нужен всем. Нельзя быть эгоистами, разве не так? И он снова вытер лоб. Глаза Евы наполнились слезами. «У других людей», — смущенно продолжал Хэнк, — «тоже есть проблемы». Ева начала всхлипывать. «Но, естественно, я вам запланирую кое-что. Наставлю, так сказать, на путь истины. Я имел в виду, что не могу все сделать за вас. Просто дам указания, а выполнять вы будете сами». «О, благодарю вас!» Воскликнула Ева, лучезарно улыбнувшись, обвела шею Хэнка руками и поцеловала его. «Вы все наладите перед отлетом?» Она снова поцеловала его. «Да? Да?» «Положитесь на меня, абсолю...» «Куда же вы?» – спросил Хэнк, переводя дух. «Сообщи, Джо, это его кое-чему научит». «Ох, вам что-нибудь нужно?» «Нужно?» «Конечно, мне...» Хэнк замолчал, с трудом взяв себя в руки. «Мне нужен завтрак, бекон и яйца, если у вас найдется, и побольше черного кофе. Пришлите сюда, в кабинет. Кроме того, мне понадобится абстрактор. У вас есть абстрактор?» «Вычислительное устройство, делающее выдержки из письменных материалов?» «По-моему, есть». «Отлично. И, пожалуйста, побудьте в приемной. Никаких посетителей, кроме тех, кого я сам буду вызывать. Ясно?» «Ясно». — воскликнула Ева и радостно выпорхнула из кабинета. Когда дверь за ней закрылась, Хэнк тяжело вздохнул, посмотрел на кипу бумаг в руке и сел за письменный стол. Он взял первый доклад о Джошуа, жаловавшегося на плохую работу транспорта, и попробовал прочесть. Доклад был полон терминами типа полуперед созревания» и «кислотно-почвенный рацион», и Хэнк все еще сражался с текстом, когда Ева принесла завтрак и абстрактор. Он загрузил бумаги в абстрактор и накинулся на еду. Хэнк только разделался с завтраком и налил себе третью чашку кофе, как появились результаты. Первое же заключение по докладу Джошуа имело для него не больше смысла, чем сам доклад. Osionfish. Хэнк включил селектор. «Ева, не могли бы вы позвать ко мне вашего отца?» Через 15 минут явился Джеральд Бар. Не говоря ни слова, Хэнк протянул ему заключение абстрактора по докладу Джошуа. «Ну?» – бодро сказал он, когда тот прочитал. «Какой вы можете сделать вывод?» э -э -э неуверенно проговорил Бар, «Я-то сам не фермер, но...» В общем, мне кажется, нам необходим диспетчер, который координировал бы работу транспорта и отправлял грузовики куда нужно в данный момент. Человек, который разбирался бы и в организации перевозок, и в спаджиеводстве». «Превосходно», – одобрил Ханк, «Вы сразу постигли самую суть. Я, собственно, не сомневался, но, разумеется, должен был проверить». «Разумеется», – потупился бар, слегка покраснев от удовольствия. «Я, конечно, могу справиться сам», – продолжал Хэнк. «Но, как вам уже, вероятно, сказала Ева, у меня мало времени. Поэтому мне необходим помощник. Кого вы можете рекомендовать?» «Джек Уоллинс», – воскликнул Бар, «Он фермер, но на земле был экспедитором». «Отлично», – обрадовался Хэнк. «Вызовите его сюда». Немного погодя, пришел Джек Уоллинс. Худощавый, загорелый мужчина лет 35 с серьезными глазами. Хэнк передал ему бумаги. «Не выйдет», — сказал Джек, прочитав заключение. «Откуда взять столько грузовиков?» «Вот и я об этом подумал», — одобрительно кивнул Хэнк и повернулся к бару. «Поздравляю, у вас замечательные люди. Вы ни на йоту не преувеличиваете их достоинств». «Ну?» — вкратчиво проговорил он, снова обращаясь к Джеку. «Предположим, что этот вопрос задали вам». «Где бы вы и достали грузовики?» И он выжидательно склонился над столом. Бар также же напряженно подался вперед. Оказавшись на перекрестии двух пар глаз, Джек Уоллинс машинально поправил воротник. «Ну...» — он замялся. «Можно брать их чередуя дни у городских служб». «Вот!» — откинувшись на спинку стула, воскликнул Хэнк тоном человека, который услышал то, что ожидал услышать. «Да!» «Совершенно верно!» «Верно!» – энергично подхватил Джеральд Бар, но глаза у него слегка округлились. «Так», – обратился Хэнк к Уоллинсу, – «вы, разумеется, знаете, с кем вам пришлось бы работать?» «С гербом Калайти? Мы всегда вместе. Ему известно, что на Земле я был экспедитором». «Безусловно!» «Ева», – сказал Хэнк, включив селектор, – «свяжитесь, пожалуйста, с гербом и попросите его прийти сюда. А?» «Калайте, естественно, герб, калайте, я, должно быть, невнятно говорю, и пусть поспешит». Он отпустил кнопку селектора и повернулся к Уоллинсу. «Как только придет герб, вы с ним засядете за план. Отныне вы оба возглавляете отдел транспортировки». Он торжественно пожал Уоллинсу руку. «Поздравляю!» После чего повернулся к Джеральду бару и пожал руку и ему. «Не могу выразить», – провозгласил Хэнк как приятно видеть, с какой легкостью ваши сотрудники подхватывают все мои идеи. Он замолчал и взял из кипа бумаг следующее заключение. Теперь разберемся с банковским кредитом. Весь день и вечер обитатели короны вливались и выливались из кабинета Хэнка. Наконец, когда громадная яркая луна озарила планету серебристым светом, бурный поток сузился до ручейка, а вскоре вовсе иссяк. Уф. В вознеможении простонал Хэнк и страдальчески улыбнулся над краем 23 третьей чашки кофе Еве и ее отцу, которые только и остались в кабинете. «Полагаю, что с восходом солнца вы увидите, что все ваши беды кончились, Эээ, так или иначе. Выполняя мои указания, помощники, которых я назначил и проинструктировал, вполне могут справиться с задачей». «Это потрясающе, мистер Супстоун!» — выпалил Джаральд Барр. Он весь день бегал по разным поручениям и только что вернулся с последнего задания. «Наблюдатель ГС за работой! Это поразительно! И как вы все удерживаете в голове! С одного взгляда узнаете нужного человека, определяете место!» Ему не хватило слов, и он просто восхищенно покачал головой. «О да!» — подхватила Ева, восторженно глядя на Хэнка. «И всего лишь за один день». А мы бились над всем этим с тех самых пор, как начали разводить спаджи. Это... это грандиозно. Право же, это выше человеческих сил». «Ну что вы», — потупился Хэнк. «Нет, мистер Супстоун», — твердо сказал бар. «Ева права. Позвольте и мне сказать. Наблюдая сегодня за вашей работой, я буквально чувствовал, как вы излучаете какие-то флюиды» какую-то огромную энергию, сразу ставящую все на свои места. «Пожалуйста, прошу вас!» Хэнк протестующе поднял руку и поднялся. «Мой долг. Всего лишь мой долг. Ну, как ни жаль покидать ваш очаровательный мир. Но мы не можем позволить вам уехать просто так!» Джеральд Бар вскочил и бросился на перерез Хэнку, устремившемуся к двери, улице, космопорту и открытому космосу. Мы хотели выразить свою благодарность. Маленький сюрприз. Банкет в вашу честь. Банкет? Хэнк метнул взгляд на часы. Стрелки приближались к десяти. Он сделал слабую попытку вырваться от бара. Я не могу. Нет, нет. Да, да. Раздался голос с порога. Подняв глаза, Хэнк увидел Джо Блейна с чрезвычайно знакомым книгоскопом. Вместе с ним вошли двое крепких молодых колонистов. И за их спин выглядывал Юнарко. «Мы настаиваем, не так ли, ребята?» Ребята ухмыльнулись и закивали. «Джо, где ты был?» – потребовала Ева. «И какое отношение вы имеете к банкету?» «Подожди, увидишь!» – мрачно пообещал Джо и вперился взглядом в Хенка. «Вы же не думаете отказываться?» «Теперь, пожалуй, нет» решил Хэнк. «Определенно нет». Спускаясь на улицу, Хэнк оказался между двумя молодыми людьми, а при посадке в слайдеры его каким-то образом отрезали от Евы и ее отца. Они помчались к большому, ярко освещенному зданию. «О!» – заискивающе обратился Хэнк к одному из молодых людей, указывая на приборную доску. «Машина без ключа? Я вижу, вы здесь доверяете друг другу». Мы да! прорычал молодой человек. «Не было еще на короне нечестного человека. До сих пор. Но ведь все когда-нибудь случается в первый раз. Верно, Гарри? Верно», подтвердил Гарри, вертя в руках кусок веревки с завязанной петлей. «Все!» Он сунул палец в петлю и выразительно затянул. Машины остановились у освещенного здания. Хенка окружили и буквально внесли на второй этаж, в большое помещение с длинным обеденным столом, накрытым человек на двадцать. Почти все уже ждали и, увидев вошедших, поднялись и зааплодировали Хэнку. «Речь! Речь!» Когда Хэнк, не переставая раскланиваться, занял свое место на дальнем конце стола, все снова зааплодировали. Э друзья мои!» – начал Хэнк, из последних сил изобразив на лице ослепительную улыбку. «Хоть я и не привык!» «Достаточно!» – раздался громкий голос Джо Блейна с другого конца стола. Все обернулись к нему. Он держал над головой книгоскоп. «Прежде чем продолжить банкет, я бы хотел сообщить кое-что про вашего почетного гостя. Так вот, этот книгоскоп я нашел у него в кармане прошлой ночью, когда он мертвецкий пьяный». «Джо!» – крикнула Ева. «Это неправда, и потом... Ты украл...» «Неужели? Кто украл доброе имя, ничего не украл. Кажется, так говорится у Шекспира или у кого-то там еще. Я с самого начала не доверял этому субстоуну, но вы были так уверены, что это долгожданный ГС и панацея от всех бед». Он обвел присутствующих горящим взглядом. «Вы вели себя подобно сопливым детишкам, нуждающимся в няньке. Вы палец о палец не ударили, поэтому пришлось действовать мне». Я отправил запрос на личность этого субстоуна, но он узнал об этом. Джо метнул взгляд на Еву и собирался смыться до получения ответа. И мне пришлось обходиться подручными средствами. Да, я рылся в его вещах и кое-что нашел. Например, этот книгоскоп. «Вы знаете, что это?» – гневно закричал он. «Всего лишь сборник французских сказок». Вы, вероятно, думали, что это какой-нибудь теоретический трактат. Точно так же, как вы думаете, что он решил все проблемы, заставив вас назвать друг друга опытными специалистами. Так вот, это сборник сказок. И вы знаете, как называется первое? Похлебка из камней. Люди за столом ошеломленно загалдели и повернулись к Хэнку. Тот улыбнулся и снисходительно пожал плечами. Хотите знать, о чем эта сказка? «Я вам расскажу», – продолжал Джо, – о том, как цыгане, средневековый бродячий народ, странствовали по Франции в самый разгар великого голода. Люди прятали свои ничтожные крохи, чтобы их не ограбили. Джо перевел дух и бросил испеляющий взгляд на тот конец стола, где сидел Хэнк. «Так вот, цыгане собрали крестьян, пообещав им приготовить похлебку из камней. Из самых обычных камней!» Вскипятили воду в большом котле, чтобы хватило на всех. Потом попробовали и сказали, что нужно добавить соли. Один крестьянин пошел и принес соль из спрятанных запасов. Потом понадобился сельдерей для аромата, и другой крестьянин выкопал свой сельдерей. Затем они попросили репу и так далее. Джо обвел сидящих яростным взглядом. Вы уже догадались? Вскоре в супе было все вплоть до мяса. И все принесли сами крестьяне. «Ну как, вам нравится наш мистер Супстоун?» Он замолчал, но сидящие за столом лишь тупо смотрели на него. «Неужели не ясно?» – закричал Джо. «Все, что сделал ваш Супстоун, этот фиктивный ГС, заставил вас сформулировать трудности и назвать друг друга наилучшими людьми, способными с ними справиться!» «Но Джо!» – воскликнула Ева. «Он помог!» «Ничего он не помог!» зарычал Джо, поворачиваясь к ней. «В таком случае мы могли обойтись сами. Ну что толку, если поставить перед человеком задачу и заявить, что он отвечает за ее решение? Должен найти знаток, который подскажет, как решить, чтобы тот не стоял сложа руки. Если бы этот тип был настоящим генеральным советником, он все бы сделал самостоятельно и остался бы до конца, пока не взлетят танкеры с соком спелых спаджей». Джо перевел дух и угрожающе потряс книгоскопом. «Но он не настоящий ГС. Он ничего не умеет, поэтому и сматывается. А то, что он сматывается, лишь подтверждает, что он мошенник». Джо стукнул кулаком по столу, и книгоскоп в его руке разлетелся в дребезги. Все глаза устремились на Хенка, который укоризненно покачал головой и начал пробираться к двери. «Мистер Супстоун!» – взмолилась Ева – «Это ведь неправда! Вернитесь, докажите ему!» Хэнк ускорил шаги. Сзади него поднялась волна тревожного ропота. Он продолжал двигаться, ни на кого не обращая внимания. Дверь была совсем рядом. «Стой!» – внезапно раздался голос Джо. «Не выпускайте его! После такого обмана!» Но Хэнк уже перестал красться и, сломя голову, ринулся вон. Подгоняемый нарастающим ревом погони, он пробежал по коридору, вылетел на улицу и вскочил в слайдер без ключа, на котором приехал. Хэнк выжал полный газ, и его голова чуть не сорвалась с плеч, когда машина рванулась с места и с бешеной скоростью понеслась по улице. Он оглянулся и увидел, как выскочившие из здания фигурки бегут к слайдерам. Через секунду они уже мчались следом. Сам Хэнк считал свою скорость самоубийственной. Но, заметив, что погоня приближается, вспомнил, что подобное передвижение здесь в порядке вещей. Он едва успел вскочить в теперь нету уж и захлопнуть люк, как в надежный корпус корабля застучали пули. Оставшиеся с носом преследователи полили из ручного оружия. Вспотевший, задыхающийся, но счастливый, Хэнк нажал на кнопку старта. Десять часов спустя, благополучно вернувшись на Гемлин-3, отдохнув, приняв ванну, переодевшись, Хэнк снова подошел к окну доставки главного почтамта, откуда начались все его неприятности. Все та же маленькая брюнетка в окошке брезгливо искривила верхнюю губу. «А, это вы?» – произнесла она. «Мне сообщили на корабль!» – смиренно пробормотал Хэнк. «Что здесь для меня послание?» «Видео и звуковое». «Да», – фыркнула она. «Можете посмотреть его на том экране? Или дать вам ленту?» Она снова фыркнула. «Чтобы вы могли уединиться?» «Нет-нет», – Хэнк заискивающе улыбнулся. «Я бы предпочел посмотреть здесь». «Но ведь тогда и я увижу». «О, пожалуйста, буду только рад». Он опять льстиво улыбнулся, но попытка наладить контакт была пресечена новой гримаской хорошеньких губ. «Если вы посмотрите...» «Вместе со мной!» Последние слова он едва пролепетал. «Превосходно! Распишитесь, пожалуйста!» Девушка сунула Хэнку квитанцию, на которой он расписался, развернула экран поудобнее так, чтобы было видно обоим, и нажала на кнопку. На экране появилось лицо Джо Блейна. Джо пристально посмотрел на Хенка и оскалился. «Как вы понимаете, пришел ответ на мой запрос, поэтому я сумел вас разыскать!» Хэнк кратко взглянул на брюнетку, но та достала пилочку и казалась всецело поглощенной своими ногтями. «Во всяком случае», — продолжала изрыгать слова изображения Джо Блейна, — «новая правительственная комиссия короны, которая оплачивает этот разговор, поручила мне принести официальные изменения. «Надо признать», — сквозь зубы выдавил Джо, «что вы были дьявольски умны». Брюнетка презрительно фыркнула. Хэнк вздохнул. Только сегодня утром, собравшись на экстренное совещание, продолжал Джо, мы обнаружили, что вы действительно все наладили. Каждый был на своем месте и умел выполнять свою часть работы. И, разумеется, оставался я. Крышком глаза Хэнк заметил, как пилочка замедлила движение и заморгали ресницы. Весьма неглупо было с вашей стороны заставить меня быть подозрительным, садил Джо. Вы понимали, что если уж я возьмусь за то, чтобы выгнать вас с планеты, то не смогу бросить все на произвол судьбы. Итак, сейчас я, председатель комитета. Юнарко упаковал свою музыку и убрался домой, и мы все...» Слова давались ему с явным трудом. «Хотим извиниться и поблагодарить вас». Кто-то невидимый на экране, очевидно, что-то ему сказал, потому что Джо оглянулся и снова повернулся к камере. «Ах, да!» выдавил он с фальшивой улыбкой. «Ева настоятельно приглашает вас навестить нас, если окажетесь поблизости от короны!» Ему снова подсказали. «Да, и Ева еще хочет передать вам, что вы самый лучший ГС в мире!» Скрижища зубами, Джо с экрана. Хэнк задумчиво покачал головой и медленно повернулся к окошку, пока не встретился взглядом с парой устремленных на него карих глаз. «Так...» произнесла девушка, «теперь вы еще и ГС. «Ну, как вам сказать?» обворожительно улыбнулся Хэнк. «В некотором роде». «А мне вы вроде бы говорили, что пилот-разведчик». «Эээ, да. Если бы мы позавтракали вместе, я бы постарался объяснить». «Если думаете, что сумеете обмануть меня...» Свирепый блеск в карих глазах на миг погас, но тут же появился вновь. «Если вы ГС, то должны были бы все знать о Фаблио. По какой теме вы специализируетесь?» «По спаджем, ответил Хэнк. «Спаджием?» «Фрукт внеземного происхождения. Очень ценный. Основная трудность заключается в своеобразной доставке зрелых плодов с полей». «Впрочем», — остановил он себя, «не стоит вдаваться в подробности и докучать вам». Хэнк тяжело вздохнул и замолчал. Кори глаза смотрели на него выжидающе, он снова печально вздохнул и повернулся к выходу. Но не успел он сделать и трех шагов, как сзади неуверенно прозвучал слабый голос. «Мистер! Мистер Шало! Вернитесь!» Нежная, всепрощающая улыбка легла на лицо Хенка. Он повернулся и направился назад.